Глава сороковая. «Выбери меня!» «Ты наказан?» Максим цитирует это, когда мы уже упаковались в его машину и стартовали в сторону моего временного пристанища. «Детка, ты серьезно?» «Лично для меня это было бы как выстрел к старту. А Гудалов, он же хуже меня, еще больше не умеет проигрывать». «Что, неужто не послушается?» Тоном сомневающейся девочки спрашиваю я. «Поспорим на деньги, что нет». Вознесенский улыбается во все свои тридцать два отбеленных зуба. «Максим, ну за кого ты меня держишь вообще? Я беременная, а не дура», — хмыкаю, демонстрируя свое недовольство таким сомнением в моих умственных способностях. «Какая жалость!» — скорбно вздыхает Максим. «Я давно так легко деньги не зарабатывал, все пахать приходится». «Да уж тяжкая у тебя доля», — Фыркаю я, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. Я знаю, что Агудалов, как и всегда, сделает все поперек моим словам. Я знаю эту черту с самого первого дня своего знакомства с этим несносным мужчиной, который абсолютно никогда не делает так, как его просишь. Всегда и во всем он делает только по-своему, так же, как и я. Я вообще была удивлена, когда мне позволили спокойно сесть в машину и свалить. Сагудалово могло статься, и в багажник меня запихнуть. В рамках ролевой игры я властный дракон и похищаю тебя. Другое дело, что за это все он бы получил коленкой куда-нибудь, куда-нибудь, чтобы и либидо не сломать, и чтобы ощутил хотя бы некую часть моего желания сделать ему больно. А мне хотелось, очень хотелось. Обнять, поцеловать, затащить в постель, но перед этим придушить, искусать до синяков, и чтобы впредь неповадно было бросать меня вот так. И кожу снять. Короче, никакого милосердия. Нет, серьезно, что мне надо было с ним делать? Бросаться на шею? С придыханием спрашивать, не откажется ли он от меня из-за ребенка? Да нахрен мне нужно такое счастье? Откажется так откажется, я и сама рожу, сама выращу». «Ну да, папы американского бизнесмена у нас не будет. Будет бабушка-рестораторша, которая мне уже весь телефон оборвала с той самой поры, как я умудрилась ей проговориться. Кажется, внука Тамара Львовна хотела даже больше, чем я второго ребенка. Все выходит именно так, как я и ожидала». Когда мы притормаживаем у моего дома, Дейв уже там. Стоит, опираясь задницей об капот собственной тачки, перекрыв Максу дорогу к подъезду. И ехидно ухмыляется. Ну да, что тут три квартала, и мы еще стояли на светофорах. Обогнать было слишком просто. Смотрю на него и пытаюсь не плавиться мозгами. Красивый же стервец. Красивый настолько, что не вздохнешь и не выдохнешь лишний раз. И все-то ему к лицу, и рубашечка светлая, и галстучек пурпурный, распущенный, только подчеркивает красивую шею Давида Агудалова. И я бы хотела прихватить этого поганца за эту его узкую удавку, чтобы утащить его в темный уголок, подальше от наглых взглядов всяких пробегающих мимо львиц». Туда, где его можно было бы раздеть и вдоволь попялиться, вдоволь нащупаться, точно-точно убедиться, что мое божественное совершенство, наконец, при мне. Но есть одно «но», жирное такое «но». Я не собиралась перед ним млеть и растекаться влажной лужицей. После сорока дней пустоты и тишины? Нетушки, я что, совсем дура, что ли? Я смертельно обижена вообще-то. В конце концов, он бросил меня в тишине один раз, где гарантии, что не сделает это снова. «Моя покойная прабабушка, и та ездит быстрее, чем ты, Вознесенский». Тем временем широко улыбается Давид. «Знаешь, гудалов когда-нибудь ты со своим лихачеством влепишься в столб», откликается Максим максимально занудным тоном. «И вот тогда я заберу себе ее». Эта наглая невоспитанная морда тыкает в меня пальцем. «И буду воспитывать твоих детей! И ты этому уже не помешаешь!» «Я тебя из того света обломаю!» — откликается Давид. «Мальчишки, я аж прикрываю глаза, не желая видеть, насколько по-мальчишески эти два идиота себя ведут. Мне ведь проваливать на все четыре стороны!» Заинтересованным шепотом интересуется Максим. «Понятливый мальчик». «Созвонимся», — улыбаюсь я. «Когда освободишь мою жилплощадь?» — мелочно напоминает Макс. «Да-да, это он мне спонсировал мое убежище, дав бесплатно пожить в его пустующей квартире. Мы ужасные заговорщики». «Это все зависит от того, как себя будет вести Давид Леонидович», — вздыхаю я. «Наверное, в конце следующей недели». По крайней мере, у Паши там закончится эта его травля тараканов на квартире, и я его выгоню из моей. Окей, — Макс косится на ожидающего Давида. Дэйв, веди себя хорошо, как можно лучше, чтобы Надя наконец осознала, с каким занудой связалась, и сделала правильный выбор. Макс, — рычим мы в два голоса, потому что этот болтун уже основательно заколебал. Все, все, молчу, молчу. И вообще, злые вы. Поехал я от вас. Максим отъезжает, мы наконец-то остаемся наедине. Условно, конечно, все-таки люди во дворе есть. Но это не важно. Мы наедине. Между нами остается пара шагов, те самые, которые обе стороны хотят преодолеть, но у каждой есть причины этого не делать. Моя причина это он и куча имеющихся к нему претензий и я не хочу сближаться с ним ни на шаг, пока он на них не ответит. Пусть меня и тянет к нему, как к магниту. Его причина — это я. Мое бесстрастное выражение на лице я умею отталкивать взглядом, и сейчас делаю именно это. Вот скажи мне, Агудалов, сухо интересуюсь я, ты вообще когда-нибудь слышишь то, что я тебе говорю? Я же сказала «приезжать завтра». Кто скажет, что я злая и слишком резкая, пусть вспомнит про сорок дней тишины. Он же сам из меня все соки выпустил. Сорок два дня. Целую тысячу часов я едва дышала без него, спорила с самой собой, воевала с собственными тараканами. И зачем? Чтобы он приехал и решил, что я трахалась с его другом, чуть ли не с его отлета? Боже, нет! Я, конечно, рассчитывала, что он приревнует, но его занесло как-то уж очень далеко. Дэйв улыбается, и эта улыбка просто джокер по выражаемым эмоциям, ужасно обаятельная, слегка виноватая, смотрится просто восхитительно в купе с этими его до сих пор глазами человека, который еще не до конца осознал, насколько глубоко влип, но старательно пытается. «Ты же знаешь, богиня, что я ничего не понимаю с первого раза» трагично вздыхает он. «А вот фиг тебе, радость моя. Одной обаятельной улыбочкой ты тут не отделаешься. Ты с первого раза отлично фантазируешь. Я поджимаю губы, недовольная в основном тем, как тепло мне стало от этой его улыбки. «Прости, что в тебе настолько усомнился», тихо отвечает Давид. «Я настолько боялся, что мне пальчик показать можно было, и я бы уже все придумал». «Простишь?» «Только за это?» «Не удерживаюсь я». «Ну, нет». «Не все сразу. Я за все остальное еще прощения не просил». Агудалов самокритично улыбается. «Ну что, моя богиня меня прогонит? Повторит свой приговор еще раз? Или, может быть, мы поужинаем? А может, мне тебе красную ковровую дорожку к постели постелить?» С интересом спрашиваю я. «Было бы неплохо», — тихо бормочет Давид. «Какой ты мечтатель, милый!» Я аж смеюсь. «Ты бросил меня больше, чем на месяц. Ни слуху, ни духу. Да тут еще и новости о твоей Монике. Скажи спасибо, что я сейчас не говорю тебе. Знаешь, у нас все было мило, но не напомнишь ли ты мне, как тебя зовут?» Я ж могла бы. И вообще, это верх наглости являться вот так без букета в зубах и рассчитывать, что тебе все вынесут на блюдечке. Вообще-то ехал к тебе с цветами. Дэйв шагает к задней дверце машины и вытягивает оттуда букет нежно-розовых ирисов. Смотрит на него и недовольно морщится. Но пока я тут мотался туда-сюда, они основательно подвяли. Зато они годятся, чтобы дать ими мне по морде. Не жалко. «По морде дают розами», — скептично отзываюсь я. «У них шипы и воспитательный эффект больше». «Ты розы терпеть не можешь», — обворожительно улыбается паршивец, оставляя мой букет на крыше своей машины. «Ничего. Ради твоего воспитания я готова чуть-чуть потерпеть», — милостиво сообщаю я. «Так что, сбегаешь? Поищешь цветочный магазин?» «Да я бы сбегал» как-то глухо и совсем по-другому, замечает Давид. Только боюсь, что ты за это время уже домой уйдешь. — Непременно уйду, — откликаюсь я, скрещивая руки на груди. — Так, может, ну его? Это мое воспитание, — вздыхает Давид, будто одним только взглядом сковывая меня с головы до ног. — Ну, это вряд ли, — улыбаюсь я натянуто. А то у тебя найдется еще одна бывшая, с которой ты вместе работаешь, и невеста еще одна, на этот раз в Японии, и гарем из трех жен где-нибудь в Турции. Не помню, там отменили многоженство? Вроде нет. И ты снова решишь, что можно вот так уехать на полтора месяца и не давать о себе знать. И вернуться, и сделать вид, что ничего не было. Шутки кончились. Начинаются серьезные темы. Давид опускает глаза. «Я бы проговорился», — тихо произносит он. «Я терпеть не могу частичной правды. Или правда полная, или молчать до конца». «Значит, сказал бы правду сразу!» Я резко качаю головой. «Чтобы ты собрала чемодан и ушла?» скептично переспрашивает Давид. «Я не представляю такого рода откровений, особенно после того, как ты признаешься мне в любви» после того, как соглашаешься принять мои условия. Скажешь, ты не ушла бы? Я не знаю, Дэйв. Я пожимаю плечами. После истории с пуговицей, скорее всего, нет. А если бы и ушла, догнал бы. Неужели тебе это было бы сложно? Ты же мастер по игре в догонялки. Ты меня простил тогда. Неужели ты думаешь, что я тебя не простила бы? Я не хотел делать тебе больно вот так. Агудалов говорит очень искренно, сложно не верить. «Знал ведь, что тебя наличие Мони не обрадует. Хотел просто разобраться с этим тихо. Честно, очень надеялся, что ты ничего не узнаешь. Не было в уме, что Ольга полезет трепаться о... О твоей личной жизни?» Насмешливо заканчиваю я. «Действительно, зачем одной части твоей личной жизни знать о другой? Лишнее это!» «Да не было у меня с Мони личной жизни!» Дэйв качает головой. «Она хотела семью, я хотел семью. После моего развода я месяц проторчал в Нью-Йорке, оформлял для Мони квартиру. Мы много трепались о жизни и подумали, что раз мы дружим столько лет, за это время особо не ругались, то, возможно, стоит попытаться сделать из этого отношения. Мне показалось, это хороший вариант, спокойный. С Мони у меня вообще ничего не было, никакой любви». Мы просто дружили. Несколько свиданий, и все. Я даже с ней не спал ни разу. — Даже! — насмешливо фыркаю я. — Счастье-то какое! Спасибо за откровение, милый! Я польщена таким доверием. Как же ты променял такое нетронутое счастье на со всех сторон потроганную меня! — Давай ты не будешь говорить гадости о моей женщине и матери моего ребенка! — мрачно шипит Агудалов. Прелестно, но слабо. Допустим, я верю, что у дэева с этой его Моникой не было ничего. Может быть, мне мерещится этот голод во взгляде дэева Но что я навострилась определять по физиономии Агудалова, это когда он хочет секса. Вообще почти всегда не прочь. И сегодня в каждом его движении читалось это напряжение особого рода, когда дай ему волю, и он поимеет тебя в первой ближайшей кладовке после чего бы его так крыло, если не после месяца воздержания. Хотя, если честно, сегодня я садистка. Сегодня никакого сочувствия. Плохо быть циничной, тяжело. Вот только никакого права на розовые очки я больше не имею. — Все это так чудно, Дэйв, так звучно, — я качаю головой. Вот только твоя женщина недостаточно хороша, чтобы ты не бросал ее на сорок дней в тишине, чтобы рассчитывать на твою честность, чтобы ты был рядом, черт тебя дери, когда действительно нужен. Твоя женщина до конца не имеет ни малейшего понятия о твоих планах на жизнь, потому что, видимо, в их американскую часть просто не помещается. «Да я ведь это и понимаю». «Ведь это ты тут бултыхаешься на мелководье, а там одни только неизведанные глубины. А мне там делать нечего. У меня здесь имя, хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, а там я ноль без палочки. И даже если бы ты меня позвал, а ты не позвал, я бы не стала так рисковать ни собой, ни своими детьми. Я сразу тебе предложила только секс. Тебе было мало. Ты хотел больше». Ты этого добился. Все чудно. А теперь большего хочу я. Есть что мне предложить? Готов отказаться от Америки. Нет, не ради матери твоего будущего ребенка. Много чести для меня, а ради самого своего ребенка. Или ты не догоняешь, что ребенок с твоими планами не очень сочетается. Или тебе совсем наплевать, как я рожу, как выношу. Нет. — Так тоже бывает, конечно, но вопрос — зачем мне быть твоей женщиной в этих условиях? — Надя, ты перегибаешь, — ровно замечает Дэйв. — Никогда в жизни я не видела его таким бледным. — Неправильный ответ, Агудалов! — вздыхаю я, а затем шагаю в сторону подъезда. Оборачиваюсь у самой двери, смотрю на него напряженного, оглушенного, растерянного, и сердце обливается кровью, но я все-таки произношу вслух. Приезжай, если придумаешь другой вариант ответа. Сейчас уже речь даже не только о Болиске, о двух детях сразу и о мужчине, чьи мечты с моей реальностью совершенно не стыкуются. «Надь, я тебя люблю», — не в попад всем моим словам произносит Давид. «И это даже больно, что именно это он сейчас выбирает для прощания. Подумай, уверен ли ты в этом?» Советую я настойчиво и все-таки ухожу. Только там, в тишине подъезда, я еще с минуту стою у лифта, уткнувшись лбом в стену. Не торопясь нажать на кнопку вызова, я дышу через раз, пытаясь хотя бы не рыдать на взрыт Но слезы по щекам все-таки бегут, обжигающие, кислотно-едкие. Это ведь уже даже ни разу не наказание. Нет у меня ни на что подобное сил сейчас. Это просто точки над «и». — Да, я верю тебе, Давид Агудалов. Держу слово, я за него отвечаю в конце концов. Но я понятия не имею, что ты сделаешь дальше. Знаю только одно — так пусто, как сейчас, мне еще никогда не было.